«Эпилог», в котором говорится о делах темных, тайных и жутких. Земляные стены подвала освещала шипящая маслом лампа. Седовласая женщина в платье жрицы, но с непокрытой головой, молилась на коленях перед деревянным ящиком. На том стояла деревянная фигурка «Идол». Богиня с черным полумесяцем держала в руках серп, подол ее поневы украшали черепа. И без креста с причеркнутыми линиями можно было узнать Марену. Вокруг идола горели черные свечи, и там же на ящике лежала крыса с отрезанной головой, жертва богини Нави. Лязгнул засов, скрипнула дверь. Женщина обернулась, И, увидев на пороге фигуру в темном плаще и маске, спросила. Ильсе, ты? Ты ждала кого-то другого? Раздался в ответ женский голос. Пришедшая захлопнула дверь, сбросила плащ, но осталась в маске, полностью скрывающей лицо. Та, что молилась, поднялась с колен, растирая затекшие ноги. Ты заперла меня? Зачем? «Ради нашей с тобой безопасности, Марфа», — ответила, так его назвали Ильсе. «Похоже, ты совсем голову потеряла. Явилась сюда, нарушив запрет. Куда еще я могла пойти? За мной гонятся ищейки князя». «Вот именно!» Ильсе обошла Марфу, сотворила приветственный знак перед идолом Марены. «Ты провалила задание» упустила девчонку. «Так чего ты хочешь от меня?» «Защиты», — ответила Марфа. «Только у тебя достаточно власти, чтобы остановить погоню». «Назови причину, по которой я должна использовать силу, дарованную Чернобогом, чтобы защитить такую неудачницу, как ты», — холодно произнесла Ильсе. Мы задумали это вместе, воскликнула Марфа. Всю грязную работу ты свалила на меня, а теперь? Ты с ней не справилась, перебила ее Ильса. Твоя племянница жива. Ребенка у тебя забрали. Ты связалась с оборотнем вместо того, чтобы принести жертву и обрести силу. Это все, на что ты способна. Она кивнула в сторону мертвой крысы. «Но я...» Марфа не успела договорить. В руке Ильсы сверкнул острый клинок. Быстрым движением она полоснула по шее ведьмой Маракуньи, перерезая мышцы и сосуды. Кровь брызнула на маску и на одежду. Марфа схватилась за горло и упала. Из рукава Ильса извлекла идола, старика с бородой и усами, и кривой палкой в руках. Она поставила его рядом с Мареной. «Боже, черния, прими в дар душу!» Ильса перешла на шепот, вознося молитвы богам Нави, а после, выходя из подвальной комнаты, приказала кому-то. «Уберите тут все, чтобы даже золы не осталось!» Обоих идолов она унесла с собой. Конец первой книги Читала Ксения Широкая